Припав к помелу которая закладывала один за другим хитроумнейшие виражи, следуя хаотическому рисунку горных расщелин, матушка наклонялась то в одну, то в другую сторону, надеясь тем самым улучшить маневренные характеристики полёта, которые с каждой минутой внушали ей всё большую тревогу. Шальные снежные хлопья позади неё затягивались диковинные спирали. Гребни заиндивевшего снега, припаянные зимними морозами к обледеневшим склонам, оживали, встряхивались и приступали к долгому, до времени молчаливому спуску. Матушкин полёт периодически отмечался грохотом лавин. Перед ней расстилался пейзаж, окутанный предчувствием внезапной смерти и пронизанный клыкастой красотой. И пейзаж этот глядел на матушку, как человек сквозь сон разглядывает надоедливого комара. Интересно, отдаёт ли ландшафт себе отчёт, что здесь делает непрошенные гости? Может, Он с зайдёт и обеспечит ей посадку помягче. Матушка тут же выбронила себя за подобную мягкотелость. Нет, земля не такая. Земля торговаться не будет. Она даёт на всю катушку, но и требует сурово. Как пёс, яростно вцепляющийся в руку ветеринара. И всё же матушка вырвалась из лабиринта. Переваливая через последний пик, она черпанула башмаком снег и камнем полетела вниз встречу подёрнутым туманом долинам. Этот туман, всегда скрывающийся неподалёку от гор, был тут как тут. Впрочем, на сей раз его пелена превратилась в толстое махровое одеяло. Матушка застонала. Где-то в этом море тумана, прикладываясь для сугреву к заветной фляжке, парила гиттаяк. Шляпа и серометаллические букли матушки Ветровоск промокли насквозь. С башмаков свешивались сосульки, но, падая, ведьма вдруг услышала невнятный, отдалённый голос с энтузиазмом, заверяющий затянутым туманом неба, что ёжик, в сравнении с прочими млекопитающими, абсолютно избавлен от переживаний за свою судьбу. Точно ястреб, узревший в траве нечто крохотное и пушистое, точно прознашатающийся микроб межзвёздной инфлюенции, внезапно оказавшийся неподалёку от прекрасной голубой планеты, Матушка развернула помело и припустила к заветной цели в рваном, спотыкающемся ритме. «Эгегей!» – завопила она, пьянее от скорости и восторга. И ее голос, разнесшийся по всей округе, заставил случайного волка, который питался пятью сотнями футов ниже, подавиться костью. Дита, сюда давай!» Нянюшка Як нерешительно протянула руку, и оба помела, описав дугу, вновь устремились навстречу прозрачному звёздному небу. Плоский мир, как всегда, выглядел так, словно Создатель сотворил его исключительно для того, чтобы им можно было любоваться из-под небесия. Ленты облаков, расшитые серебряными нитями, стягивались к краю дуге, где увлекаемые вращением мира свёртывались в стамильные бегуди. Два помела, взрыхляя туман, оставляли за собой клубящиеся туннели пара так, что наблюдающие за этим полётом боги, которые наверняка наблюдали, поскольку им просто нечем больше заниматься, явились свидетелями грандиозного окучивания неба. Поднявшись на тысячу футов и войдя в ледяную полосу атмосферы, ведьмы вновь принялись спорить. «Дурацкая затея», — простонала нянюшка. «Терпеть не могу высоту». «Лучше скажи, ты выпить что-нибудь захватила?» «Разумеется. Ну и...» «Ну и выпила всё сама», — огрызнулась нянюшка. «Торчала в тумане, как дура, тебя ждала. Это в моём-то возрасте. Вот Джейсон ругаться будет». Матушка заскрежетала зубами. «Ладно, начинай заправку. А то я почти на нуле. Даже удивительно». Матушкина ругань перешла в протяжный вопль. Помело неожиданно заглохла и, дрелью вонзившись в облачность, стремительно исчезла из виду утаскивая за собой старую ведьму.